Глава 3. Тень мертвеца. Луна поднялась уже высоко, роняя свой мертвенный свет на скошенные поля. На фоне яркой россыпи звезд, похожих на драгоценные камни, темнели далекий лес и ветряки, замершие, словно нахухлившиеся на насесте сонные птицы. Неподвижный воздух быстро пропитывался прохладой и сыростью, исходящей от земли. Чуть в стороне горели еще три желтоватые электрические звезды, прикрученные к сельским столбам. Они не сильно разгоняли мрак, но зато даже в метель или ливень можно прийти на огонек. А там трактир, горячий горшочек с похлебкой и пиво. Я горько улыбнулся. Не задалась у меня сегодня поездка. Гнедыш часто вздыхал, улегшись рядом со стогом, а эльфийка свернулась калачиком под тонким шерстяным одеялом, положив под голову сумку. Глаза блестели в темноте, и встреть эту особь в лесу принял бы либо за сову, либо за дикую кошку. «Киса!» — прошептал я сам себе под нос, улыбнулся и достал из кармана зажигалку. Чирк, и фитилек загорелся дрожащим голубоватым пламенем. Запахло спиртом. Завтра я двинусь в сторону Малой Яблоневки, а за ней община гномов, где можно восполнить припасы изоленты, олова, проводов и ламп. А у тебя какие планы?» Эльфийка тяжело вздохнула и сонно моргнула. «Не знаю». «Как не знаешь?» — удивленно переспросил я и захлопнул крышку на зажигалке, погасив огонек. «Ты же нашла оружие древних?» «Или не нашла?» «Нашла. У бабушки в тайнике», пробурчала девушка в ответ. «Она прятала оружие от всех». Я случайно подглядела и залезла из любопытства, и тогда подумала, что смогу. Эльфийка довершила словами на своем языке, и я не понял сказанного, но нотки, с какими были эти слова произнесены, весьма горькие. Больше в тайнике ничего не было? Было. Та кривая вещица, которую хранила в кошельке. Ты видел? Девушка села и подхватила из земли сумку, а потом достала из нее пластмассовую подкову и протянула мне. «Нет, не пластмасса. Вообще непонятно, из чего сделано. На ощупь как кожа». Я черкнул зажигалкой и прищурился, пытаясь разглядеть мелкие детали, но предмет оказался монолитным. «Никто не знает, что это и для чего», — произнесла моя спутница. «Занятно. Может, просто безделушка?» — криво улыбнулся я и протянул вещь назад. «Не знаю, но оно было в той же шкатулке, что и оружие». «Там даже специально пас под нее вырезан. Я мастер плетений, маг, но так и не смогла дозваться до вещи. Оставь себе, вдруг идея придет», — грустно прошептала девушка. «Маг?» — переспросил я, застыв с в протянутой руке. «А что ты умеешь?» Эльфийка подняла голову и сложила пальцы щепотью, а потом начала медленно разводить. Пришлось снова прищуриться, чтобы разглядеть, что между пальцами была мелкая монетка — И эта монетка висела в воздухе, не касаясь рук. На самом деле немного. А еще я могу заставить небольшие вещи запоминать место. Они потом туда возвращаются. Это удобно для волшебницы-гувернантки. Могу заставить вещи слушаться. Ну, например, чтобы дверца шкафа сама открывалась и закрывалась в нужное время. Я молча глядел на девушку. Жалко ее было. Да не беда. Походит со мной, устанет, да к родному очагу. Потом я медленно поднял глаза, посмотрел в бездонное небо, сжал безделушку в кулаки и лег, подложив под голову одну из сирильных сумок. Жестко, но я уже привык. Вообще не могу, когда под головой нет хотя бы полена. Чтобы было помягче, подложил под голову руку. Но сон не шел. В голове крутились мысли и мыслишки о прошедшем дне. Ну вот зачем я встретил эту кису? Она ж чистопородная эльфийка. Мне даже не светить ничего, а нет. Распушил перья, как павлин перед курицей. Придурок. В горле пересохло, и я потянулся за фляжкой. А потом выругался, подняв растопыренную руку, которой вляпался в навоз. Гнедыш, твою мать! Ты точно свинья, а не конь! Я тряхнул ладонью и попытался достать из кармана зажигалку, чтобы оценить нанесенный аморальный ущерб. Но в чистой руке была зажата вещь древних. «Гадство!» — пробурчал я и сунул вещицу за ухо, как порой совал карандаш. Когда надо было отрезать по разметке, а потом снова чертить линии. Вещица, вопреки ожиданиям, не повисла, как подкова на гвозде, а легла очень удобно, словно там ей место. Я достал из кармана сжигалку и чиркнул. «Здравствуй, дорогой мой друг», — раздался совсем рядом сильный и уверенный мужской голос. От неожиданности по спине побежали мурашки, а сердце заколотилось, как дурной дятел головой о деревяшку. Я схватился за ружье и приподнялся на локте, пытаясь увидеть говорящего, и забыв, что у меня рука в дерьме. Когда же никого не обнаружил, пятая точка сжалась до размеров игольного ушка, ладони вспотели, а волосы на голове встали дыбом. «Если ты сейчас слушаешь меня, то я уже мертв», — продолжил голос. Я вскочил на ноги и стал крутиться, как электромоторчик. Вот только привидений мне не хватало. Будущее весьма непредсказуемо. И без того, пережив три конца света, я на всякий случай создал несколько схронов с оружием, золотом и остальными нужными для жизни вещами. Снова заговорил мертвец, но осёкся на полуслове, а вместо него заговорила с нотками железа в голосе незнакомая женщина. «Критически низкий заряд батареи», Срочно зар. Все затихло, так же внезапно, как и началось. Мне осталось только нервно сглотнуть и уставиться на вытаращившуюся эльфийку. Что случилось? испуганно спросила она, а в ее мелко дрожащей руке был зажат бластер. Мужчина и женщина, они и говорили со мной: Какие мужчина и женщина? Ты не слышала? Киса покачала головой, а я выругался. Святые электроны! Неужели схожу с ума? Колотящееся в груди сердце дополнилось чехардой мыслей, одна нелепей другой. Казалось, сейчас мозги устроят короткое замыкание от такого наплыва новостей. То привидения, то грибочки в трактире были немного не те, то записочки с того света. Лишь через пять минут в голову забралась одна умная, наполнив происходящее хоть каким-то смыслом. Я быстро сорвал вещицу древних сухо и уставился на нее, как декарный кипятильник. если слышишь что я мертв заряд батареи забормотал я повторяя слова призрака а потом выдохнул Накатила усталость аж ноги подкосились заряд твою мать я выругался в голос после небольшой заминки и тут же заозирался боясь что привлек нежелательное внимание я поставил ружье устога вытер руку о сено и тут же чиркнул зажигалкой после начал щурясь в тусклом свете голубоватого огонька крутить вещицу в пальцах На ней просто обязаны быть клеммы или гнездо. Хотя бы самые мизерные, но тщетно. Поверхность везде была ровная, без рисунков или отверстий. «В шкатулке больше ничего не было?» — быстро спросил я у эльфийки. «Нет», — тихо произнесла она и добавила. «Что случилось? Я не понимаю». «Дай бластер», — вместо ответа произнес я, но когда увидел неуверенность на лице девушки, успокоил. «Я только посмотрю. Хотел бы украсть, давно бы украл». Киса протянула оружие, и я тут же начал крутить в руках и его. А вот в бластере отверстие нашлось. В самом низу рукоятки, под плотной прилегающей резиновой затычкой. Тяжело вздохнув и облизав пересохшие губы, я вернул оружие девушке. Если бластер тоже надо заряжать, как обычный фонарик, то в нем, скорее всего, электричество хватит только на один выстрел. Но это уже дает надежду на решение загадки. А записка человека из прошлого меня очень заинтересовала. Голос не казался напуганным, не казался уставшим или принадлежащим умирающему. Нет, он был полон сил и уверенности. Так старик читает вслух свой дневник или мемуары. Блин, записки древнего. И этот древний не из простых, так как на рукояти и других частях имелась очень кропотливо сделанная, переливающаяся на свету, подобно радуге, гравировка с... А с чем, собственно? Я смог узнать только воина в странных доспехах и с оружием в руках. И он расстреливает странную зубастую тварь. Золото древних. Блин, надо срочно найти, чем зарядить эту штуковину. Золото древнего. Это ж можно и квартирку поменять, и жениться, в конце концов. Стоп, тихо произнес я. Надо успокоиться. Надо не забывать, что есть обязанности, есть пустые кошелек и желудок. Без еды и денег много древностей не накопаешь. Я поглядел на эльфийку. «Правильно, киса, сперва мы пойдем к гномам, пополним запасы, потом зайдем в яблоневку, и если есть заказы, сделаем, а затем направимся к ближайшему сохранившемуся месту древних. Должно же быть хоть что-то». «Киса?» — переспросила эльфийка. «Я это вслух сказал», — состроил я предруковатую физиономию. «Меня зовут Мита Эр Кисан. Мита из рода Кисан. Недовольно процедила моя спутница, и я пожал плечами. «Как скажешь. Но вопрос, ты пешком добралась до вертышек?» «Попутками», — пробурчала она, убирая бластер в сумку. «Перекладными телегами? И тебя не ограбили, не изнасиловали, не избили? Везет дуракам и дурочкам», — ехидно произнес я, ожидая гнева со стороны эльфийки. Но она вдруг шмыгнула носом и заплакала. «Эй, что с тобой?» «Я очень боялась». Я думала, все люди дикари, но они меня угощали тем, что ели сами, дали одеяло и все время шутили. Даже один воршливый старик, который ругался на всех и бил палкой помощника, всего лишь давал советы. «Да, хороших людей больше, но негодяи дольше запоминаются», с ухмылкой произнёс я. «Угу», — кивнула девушка и добавила. «Боюсь возвращаться домой. Я украла вещи и деньги, сказала, что вернусь, овеянная славой. А теперь понимаю, что просто дура». Я вздохнул и постарался перевести разговор в другое русло. «Ты хорошо говоришь по-русски». «Бабушка заставила учить. Твердила, так надо. А она знаешь какая? Она одна из тех, кто настоял, чтобы в крупных в провинциальных городках были эльфийские общины. Чтобы эльфы не только у корней великого древа жили. К бабушке иногда даже святые и непорочные Гаш прислушиваются, хотя она сама совсем не святая». «Крутая, значит?» — поскреб я в затылке и продолжил. «Так, денег у нас на вторую лошадь не найдется, а вот на второе женское сиделка на скребу. Пристегну позади своего, но сначала гномы и яблоневка. А самое первое, что надо сделать, это лечь поспать». Спать-то легли, но сон не шел. Я долго воручился, глядя то в бесконечное небо, то на фонари далекой деревни, то на кису. Эльфийка тоже таращила глаза, бесконечно зевая. «А разбойники не погонятся?» — тихо спросила она. Хотели бы, сразу пошли бы по следу конными и собаками. А если не пошли, то можно спать спокойно. Сейчас они наверняка сидят в том же кабаке и обсуждают, как упустили лакомый кусок. Такой уж и лакомый, съехидничала девушка. Ну, я задумчиво промычал, но так ничего и не произнес. Нечего произносить. Зато после протяжного зевка продолжила эльфийка. Да, бластеры золота дорого ценятся среди людей. Наверное. Пробормотал я и улыбнулся, ибо эльфийка уже сопела, укрывшись плащом. Через десяток минут вырубился и я. Если что и снилось, то не запомнил. Просто закрыл глаза, проваливаясь во мрак, а в следующий миг выпал из него в прохладное утро с сереющим горизонтом. Я потянулся и встал, а затем поглядел на укутавшуюся, словно гусеница в коконе, эльфийку и обогнул сток сена, где сделал мокрое дело. Гнедыш уже принялся жевать сено. Нам пора. тихо произнес я, наклонившись над девушкой, когда вернулся на место. Она что-то невнятно пробурчала на эльфийском, а потом неспешно высунулась из-под края плаща. Ее длинные ушки аж посинели от холода. Вообще не представляю, как они морозы переносят, ведь должны остаться без ушей. «Надо идти», — произнес я. Киса села и обхватила себя руками. «Холодно. И куда можно в туалет?» «Можно прямо здесь, за стогом». Пока шатающаяся и трясущаяся девушка пряталась от меня с другой стороны, я быстро накинул на гнедыша седло, а после выложил на небольшое полотенце, заменявшее скатерть, запасы еды. Поели. мы Запили холодной водой. Пришло время собираться. Киса натянула на себя шапочку, спрятав уши и свернутые тыгим узлом золотые волосы. Я взял пучок сена, спалил его при помощи зажигалки, а затем нарисовал под глазами девушки темные круги, словно она голодала из мухрышка. Так себе маскарад, но другого не имеем. Не глаз же ей выкалывать. А уж уши точно не даст тебе подрезать. Собрались. Пришлось подсадить эльфийку в седло, причем боком, чтобы не порвать длинное серое платье. Да и с лошадью, как оказалась дивная длинноухая девица, обращаться не умела совсем. Взяв гнедыша под узды, я направился на запад, к общине гномов. Благо, до нее было не так далеко, как до старого пригорода. К обеду быстрым шагом управимся. но слишком подгонять коня не стоило, а то еще сварится дурюха, да что-нибудь себе переломает. Старый пригород. Глядя под ноги, где сновали, разбегаясь при моем приближении ящерки, мыши, разные насекомые и небольшие косоглавки, я улыбнулся. До нас дошли былины, что столица империи, в которой только одной жило сорок миллионов человек, что чуть меньше, чем сейчас людей на тысячу километров в округе, была поистине волшебным городом. Здание Далимбез. мосты через километровые реки, а когда прежняя столица была уничтожена небесным копьем, в старом пригороде, уцелевшем после войны, возникла новая столица. Но название не поменяли. При каждом шаге ботинки пачкались, сперва цепляясь об удулышке скошенного сена, потом поднимая пыль на вытоптанной и слегка петляющей межполей дороге. Тракт вел к серым холмам. Гнедыш иногда тихо пофыркивал, выражая недовольство кусачими мухами. «Скоро?» В какой-то момент спросила эльфийка. «Еще нет», — отозвался я. «А когда?» — нетерпеливо продолжил расспрос девушка. «Не скоро». «А сильно долго?» Я остановил коня, поглядел на девушку и недовольно проворчал. «Когда приедем, тогда приедем, и не надо постоянно спрашивать». «А когда приедем?» — тут же повторила эльфийка, заставив меня заскрипеть зубами. «Может, зря я согласился на этот поход?» Надо было в трактире не обращать на нее внимания. Сейчас бы спал на чистой простынке, ел бы горячий завтрак, потому как думается, что от этой особы не будет никакого толка. Глянув на кису, дотронулся до кармана, где лежал артефакт древних. Вспомнились слова мертвеца и гравировка на бластере. Нет, я хочу узнать об этом больше. «Гномы!» — подала голос эльфийка. Я вытянул шею, вглядываясь вперед, и прищурился, но поселения не увидел. «Нет, вот они!» — подняла девушка руку и указала куда-то позади меня, отчего я быстро обернулся. Действительно, гномы! Небольшой караван из четырех, запряженных парами коней тяжеловозов телег и десятка груженных мешками ослов, медленно двигался по той же дороге, что и мы. Так как я шел пешком и вел под узды гнедыша, то ничего удивительного, что обоз нас медленно, но верно догонял. А гномы спешили домой, и где-то через часик мы поравняемся с обозом. Тогда я пристроюсь к ним в хвост. Всяко лучше, чем плестись в одиночестве. «Блин!» — выругался я, когда совсем рядом из зарослей на дорогу выпал бешено дергающийся клубок. Даже не сразу понял, что это. Клубок оказался небольшой, чуждой земле тварью, схватившей мышь. Мохнатое создание, именуемое косоглавкой, размерами чуть больше горностая, имело безглазую голову в форме полумесяца, так что упругие, как рящики в ушах концы, были направлены назад. Сама голова в пять раз шире туловища. Десять лапок и пара сильных жвал, похожих на кошачьи когти, делали существо отдаленно похожим на скалопендру. Тварь, пришедшая вместе с первыми эльфами, жрала все, до чего могла добраться. Птиц, грызунов, насекомых, яйца, червей и улиток. Были нагласят, что раньше боялись, как бы полевая косоглавка не съела птиц в их гнездовьях, но, как оказалось, эту пришлую животинку очень полюбили лисы, ежи, коршуны и сувы. Тогда у эльфы испугались за жизнь диковинных созданий, но вскоре наступил баланс. Тварь оказалась на удивление плодовита, рожая по десять детенышей за раз. Она, словно паук, с весны до осенних морозов таскала на хвосте большие коконы, из которых по пять раз за лето вылуплялось потомство. Создание было безглазым, но учитель говорил, что оно чует то электричество, что течет в нервах живых созданий. До сих пор помню мудреное название — инвазивный вид. Вскоре клубок замер, и лишь дрожащая мышиная лапка торчала из клочка неземного рыжего меха. Грызуну не повезло. И таких вот инвазивных тварей было много, особенно водных. Мы, молча и постоянно оглядываясь на караван гномов, двинулись дальше. Киса натянула свою серенькую шапочку на самые глаза. А тем временем стало тепло, ибо солнце припекало. Я снял с себя куртку и заткнул за одну из сирильных сумок. Через час поравнялись. Усталые, но воодушевленные скорым прибытием домой гномы галдели, удостаивая нас взглядами лишь столикой любопытства. Пеших коротышек почти не было. Если ты метр с кепкой ростом, путешествие на своих двоих превращается в изнурительную пытку. Бородатые крытыши облепили телеги, как грачи ветки. С коней тяжеловозов свисали самые натуральные веревочные лестницы, по которым возницы забирались на покларистых четвероногих тягачей и уже оттуда управляли, сидя в натуральных креслах вместо сёдел. Сами гномы были вооружены ружьями, а на некоторых даже надеты бронежилеты, выполненные из многослойного, простеганного льна со вшитыми металлическими пластинами. На ткани виднелись многочисленные заклепки. На иных были и обычные кольчуги, способные защитить разве что от ножей. В телегах было разное. В одной куча металлолома, в другой — уголь, в третьей баллоны с кислородом и железные ящики с карбидом. В четвертой простые товары. В сидельных сумках ослов, скорее всего, продовольствие и вода. Я отвел гнедыша в сторону, пропуская обуз. Как только коренастые широкоплечья обузники прошли мимо, последовал за ними. Внезапно гномы заорали на разный лад, показывая вверх, а потом начали спрыгивать с телег и ослов. «Ангел!» — заорала киса. Я и сам уже видел быстро падающую сверху, объятую белым пламенем, фигуру. «Блин!» — выругался я и затормозил меренно. Ангел рухнул на землю всего в десяти шагах от дороги. От удара о землю по полевым травам прошлась волна, как на воде от большого камня. А величавая фигура в доспехе громадными — похожими на лебединые крыльями, по которым пробегали разноцветные искорки, как на снегу в солнечный морозный день и накинутым на голову глубоким капюшоном, выпрямилась и медленно пошла к телегам. Под капюшоном внимательная ко всему тьма. Все застыли, ибо бороться с ангелом бесполезно. Он бессмертен. А создание небес остановилось у одного из усликов, протянула руку и открыла сидельную сумку. На свет появилась книга. Гномы зароптали и заозирались на того, кому животное принадлежало. Тот побледнел, вжал голову в плечи и стал казаться еще ниже, чем это возможно. Я стоял и глядел на происходящее, затаив дыхание. Ангел же раскрыл книгу. Страницы начали сами собой быстро перелистываться. Я бы ни одной буквы не смог прочесть при такой скорости, но у небесного жителя на весь томик ушло три минуты, не больше. Все застыли. Ангел разжал пальцы, и книга упала на пыльную дорогу. Воин небес медленно зашагал вдоль телег, выставив в их сторону руку в хитро сделанной латной перчатке из металла, похожего на алюминий. Все это происходило в тишине. Лишь лошади фыркали, даслы топтались, сбиваясь в кучу, не разделяя страха двуногих. Ангел остановился у металлолома. Рука его сложилась в указующий жест с направленным на старое железо пальцем. «Бежим!» — хором заорали гномы, бросаясь в рассыпную подальше от телеги. А потом... Потом телега вместе с содержимым вспыхнула, словно облитая горючим, и разлетелась ворохом пахнущих горелым железом искр, горящих щепок и раскаленных обломков. Крупные куски из пепеленного транспортного средства покатились по полю, поднимая ворохи пыли, дерна, вырванные травы и клубы дыма. А ангел молча продолжил путь. остановившись прямо передо мной.